Сказка о сломанных дрожках Лёля заслушалась. Долго рассказывала на такая свою сказку, и Лёля позабыла и про ледянку быстроходную, и про то, как весело было кататься с горы. Она всё думала, а чё ж грустил серебряный? А после обеда набежали на гребень оврага школьные мальчишки. Был тут и серьезный Максим, и Ефимка Киреев, и Мишка-солдатик. Только Ваня Антошкина не было нигде видно. А он в дрожках сидел. Старые дрожки нашли ребят в каком-то сарае и прикатили на край оврага. Они решили съехать на дрожках вниз. Колеса были пока целы, чтобы не съехать. Ваня Антошкин сидел в дрожках и дрожал. Ему не хотелось катиться под уклон в сломанных дрожках. — Пускай Ваня вылезет, — сказал Максим. — Он боится. — А «Да чего тут бояться? — крикнул солдатик. — Ничего он не боится, верно, Ванечка? Ты же не трус? — Не знаю, — прошептал Ванечка. А Ваня Антошкин и вправду не знал, трус он или нет. Вроде хотелось прокатиться на дрожках, а бой знает. Лёля глянула в окно и увидела дрожки. Она тут же поняла, что ребята хотят столкнуть их с горы. Она выскочила на улицу. — Да не трус кричал Мишка. — Верн, Ванечка! — Вылезай из дрожек! — кричал Максим. И Лёля увидела, что в дрожках сидит Ваня Антошкин. Она вскочила на подножку и дернула Ванечку за рукав. «Вылезай — Вылезай! — сказала она. Бледный и серьезный сидел Ванечка в дрожках. Он крепко уцепился за сиденье. «Пра! — сказал он. — Прокатиться хочу!» И Леля увидела, что Ваня боится ужасно, но и с места его никак не отцепить. «И я с тобой! — сказала она. — Куда, куда? — закричал Максим. — А ну, Лёль, слезай!» и Тут на крыльцо выбежала Натакай, а это что? закричала она. Где Лёля? И ребята, которые держали дрожки, напугались, что их увидела Натакай. И Максим, и Ефим, и Киреев отскочили в сторону. И Мишка Солдатик отпустил дрожки на минутку, и медленно дрожки поехали вниз. Максиму хватился было, да удержать дрожки не смог. Они уже неслись под гору, а Максима потащили за собой». Максим держался, держался, да не выдержал, отцепился, остался на снегу, и бешено и страшно засвистели во враг старые поломанные дрожки. Колесо отвалилось, и с треском перевернулись дрожки, и отлетело второе колесо, и уже не дрожки, а черный ком катился на дно врага, разваливаясь на глазах, и урылся в сугроб. И разлетелся в дребезги. Лёля и Ваня Антошкин вылетели на самую макушку сугроба и зарылись в снег. Они не расшиблись и не ударились, и даже почти не испугались. Сверху с горы слышались крики. Ребята были уверены, что Лёля и Ваня расшиблись на смерть. Потом они увидели, как две маленькие черные фигурки поднялись на гребень сугроба. Они стояли и стояли, не двигаясь. — Поцелерь, кажется, — сказала Лёля. — Угу, — шепнул Ванечка. Он понемногу дрожал. — Постоим, — сказала Лёля. И Ванечка кивнул. Он, пожалуй, не мог бы сейчас никуда двинуться. С каждой минутой становилось почему-то все страшнее, как они летели на дрожках во враг. А солнце уже закатилось, посинела снежная степь, И в том месте, где коснулся снег неба, появилась великая розовая полоса. Розовый цвет сгущался, темные брусничные искры зажигались в небе. — Глянь, Ванечка, — сказала Лёля, — там линия горизонта. Интересно посмотреть, что там за нею. Хочешь посмотреть? — Боюсь, — шепнул Ванечка. — Чего ты боишься-то? — А линия то этой... «А почему?» «А я и сам не знаю. Боязно. Это не страшная линия, — сказала Лёля. — Она красивая. Знаешь, почему?» «Чего почему?» «Почему она красивая?» «Не знаю. Так ведь из-за неё ж солнце встаёт. Понял теперь?» «А ведь правда, оттуда из-за этой линии каждое утро поднималось солнце и каждый вечер уходило за горизонт на ночлег». А на следующее утро опять вставала. Еще ярче, еще веселей, еще моложе. Лёле так казалось. С утра солнце молодое, а к вечеру стареет, а на другой день снова молодое. Вот и чудо. Чудо! Правда, Ванечка? Ванечка в этом не видел особенного чуда. Устает солнце, вот хорошо, но спорить с Лёлей он не хотел... Он просто глядел на самую красивую линию на свете и шептал потихоньку. — Угу. —